Глава 16. Город. Адриан не слишком и хорошо готовила. В кладовке не было ничего, кроме специй, макарон и нескольких банок супа. Но винная стойка была заполнена. Она вытащила бутылку Наугат едва взглянув на этикетку и пошарила по двум ящикам в поисках штопора, пока не поняла, что бутылка с отвинчивающейся крышкой, а не с пробкой. Почему-то это показалось ещё одним знаком того, как низко они упали. На пике их сытаном успеха попарацина и Бицы сфотографировал Адриен в красном бикини, попивающая охлаждённый джин на палубе яхты, принадлежащей оскароносному актёру. Это было далеко от этого момента, когда привилегированная сука сидела одна в своём доме, попивая шираз из бутылки с крышкой в ожидании визита полиции. Пока её мужчина прятался где-то в дешёвом отеле за городом, её ненавистники упивались бы, увидев её сейчас. И она почти хотела, чтобы её увидели. Она испытала бы извращённое удовольствие испортить тщательно культивированный бренд одним видео. Никакого лесного ракурса или фильтра, просто 10 уродливых секунд, где она пьёт вино прямо из бутылки и отрыгивает на камеру в конце. Может, для полноты картины, она заснила бы это сидя на унитазе. Ну как я вам теперь, сучки? Но тогда все поняли бы, что что-то не так. Она потянулась к бокалу. Вино было скорее фиолетовым, чем красным, и она глубоко вдохнула, поднося бокал к губам. Она уловила мимолётный запах тёмных фруктов, спелой черники, согретой солнцем позднего лета и окрашивавшей пальцы соком от одного прикосновения. Вино было на языке, в её животе. Вкус не был знакомым, совсем не как черника, но то, как напряжение в висках растворилось при первом глотке, влекло за собой ощущение дома. Анна долила себе вина, подошла к большому окну и села, прислонившись лбом к стеклу. Ей нужно что-то поесть и устоять перед желанием осушить всю бутылку. Нельзя быть пьяной, когда заявится полиция. Но можно быть где-то посередине. Ни ей не вменяемой, но и не трезвой. Это может быть неплохо, подумала она, делая ещё один глоток. Богатая сука. Одна в вечер вторника в своем дорогущем дизайнерском доме немножко напилась, может, посмотрела какое-то дерьмовое реалити-шоу. Чем больше она поддавалась раздражающему стереотипу, тем меньше шансов, что кто-то углядит в этом жуткую правду. Да, она будет пить. Но сначала ей нужно было подумать. Она взглянула на темный фасад дома через дорогу. Плющ разрастался по его углу и фасаду, пуская побеги, похожие на цепляющиеся за камень теневые пальцы, с чёрными и блестящими в свете фонарей листьями. Окна выглядели слабо освещёнными квадратами, занавешенными, чтобы кто-то вроде Адриен не мог заглянуть внутрь. Или, может, чтобы соседи могли выглядывать, не будучи замеченными. Она с дрожью поняла, насколько она видима. Сидя в освещённом окне, словно животное в террариуме, наблюдала ли за ней кто-то из дома напротив? Её муж клялся и божился, что он не показывался, пока её не было, и она верила ему. Он не меньше её не хотел оказаться в центре этого, но ей нужно было напомнить ему быть осторожным, особенно ночью. Если бы он неосторожно прошёл мимо окна в неправильный момент, если бы он забыл выключить свет, Нельзя сказать, кто мог таиться по ту сторону в полной готовности его заметить. Даже кто-то проходящий по улице мог бы заглянуть внутрь. Конечно, они видели её сидящую у окна. Она задумалась, как она выглядит снаружи. Была ли она лишь формой, силуэтом женщины с бокалом в руке? Мог ли кто-то проходящий внизу различить движение её глаз, заметить сжатые губы? Она подняла бокал, сделала ещё глоток и почти поперхнулась при виде появившейся из-за угла машины. Патрульной машины Бостонской полиции, голубой с белым, которую ни с чем нельзя перепутать даже с выключенными мигалками. Она сидела неподвижно, пока та проехала мимо дома, и с облегчением вздохнула, когда машина поехала дальше. Но нет, Она крепко сжала ножку винного бокала, задышала чаще, сердце заколотилось в груди, когда машина развернулась и остановилась перед следующим домом. Она поборола желание встать, переместиться к другому окну, чтобы лучше видеть. Она думала, что у неё больше времени, но наверняка наступит момент. Дверца машины откроется, выйдет полицейский и вскоре послышится стук в её дверь. Нет времени думать, планировать. Настало время угать. Машина припарковалась в тени под деревом. Она могла разобрать тёмный силуэт мужчины или, может, высокой женщины за рулём, но ничего больше. Она ждала движения, звука открывающейся дверцы, поблескивания полицейского значка. Прошло 30 секунд. Минута. А затем проблеск В машине появился мягкий свет, когда человек достал телефон из кармана. Она сжала зубы. Она хотела, чтобы всё закончилось. Он что, собирался сидеть, наблюдая, выжидая чего? Может быть, ордера, разрешения от кого-то свыше. От этой идеи её кожа покрылась мурашками. Это параноидальная мысль, продукт чувства вины. Но что, если это не так? Если они уже заподозрили достаточно, чтобы получить ордер на обыск, и если у них уже хватает доказательств для него. Чёрт, прошептала она. Она уже прошлась по дому, заправив кровать, оглядев поверхности, отмечая, что явных следов присутствия её мужа не было. Но если дом заполонит полиция, кто знает, что они найдут. Ей придётся предполагать худшее. и воспользоваться всем оставшимся временем. Она заставила себя сделать несколько глотков вина, медленно, делая длинные паузы, чтобы пролистать фотографии незнакомцев в Инстаграме. Если мужчина в полицейской машине наблюдал, он увидел заскучавшую домохозяйку, прилипшую к телефону. Может, он мог также различить быстрое движение её большого пальца, пока она листала, нажимала дважды. Листала дальше. Под ее пальцем расцветали маленькие сердечки, но изображения были размытым пятном. Вино казалось безвкусным. Она сфокусировалась на своих мыслях, зная, что теперь все зависит от нее. Это становилось привычным ощущением. Крепкий коктейль страха, возбуждения и решимости. Она уже знала, что предпримет необходимые шаги. Она сделает все, чтобы защитить свое сердце. своего мужа, своё будущее, свою жизнь. Она всегда была изобретательной, но прошедшие сутки раскрыли в ней что-то более глубокое, тёмное, яростное. Внутри неё была другая женщина с остальными нервами и острыми клыками, которая показала себя в критический момент и взяла всё под свой контроль. Коварная, жёсткая, осторожная и методичная, готовая на всё, чего бы это ни стоило, ради выживания. Эта женщина была её проводницей прошлой ночью, шептавшей ей на ухо, когда она спустила курок, когда она орудовала ножом, когда она бросила изувеченный кусок мяса и хрящей в измельчитель мусора и осторожно включила, а затем выключила его локтем. Именно холодный и злой голос её альтер эго посоветовал ей ступать осторожно, избегая пятен крови. Когда она побежала в туалет, где её вырвало, её большой палец остановился над экраном телефона. Воспоминание о прошлой ночи, когда она босиком пробежала от спальни на кухню мимо больших капель крови, тянущихся дорожкой по мёркло. На его месте появилось более свежее, сопровождаемое ощущением, что в нём скрыта важная деталь. Свет позднего утра, льющийся сквозь окна, Её муж, выходящий в коридор с только что подстриженными волосами и кусочками туалетной бумаги, приклеенной к выбритому лицу, она поняла мгновенно, вспомнив его слова. Порезался. Вот что он сказал. Теперь будет кровоточить весь день. Кусочки окровавленной туалетной бумаги в мусорке в ванной, щетина в раковине. Вот что она упустила, что требует безотлагательного внимания. Значит, она начнет с ванной, смоет в унитаз, что сможет, а остальное похоронит в кухонной мусорке под кофейной гущей. И у нее в голове мелькнула еще одна картинка. Две недавно использованные кофейные чашки, стоящие бок о бок в раковине. Ее могло остаться, но его нужно вымыть, высушить и убрать. Она должна сменить постель, на которой они спали, просто на всякий случай. протереть поверхности, к которым он мог прикасаться, она должна стереть все его следы, остатки дневных действий и ужасов прошлой ночи. Следы останутся только в её памяти. И ещё в нескольких местах съязвил голос у неё в голове, и её пальцы невольно потянулись к груди. Она сжала руку в кулак достаточно крепко, чтобы ощутить боль от впившихся в ладонь ногтей. Она почти об этом забыла. Пыталась забыть и потрясённо поняла, что ей почти удалось. Рана кровоточила, но не сильно. Она уже даже не болела. Скоро она затянется, она покроется коркой, затем превратится в шрам, а потом в конце концов исчезнет и он. Словно ничего и не было. Если её тело может забыть, возможно, получится и у неё. Взглянув на часы, она поняла, что ее тело пыталось не чувствовать не только боль. Было уже почти восемь вечера, а она за весь день не подкрепилась ничем, кроме переслащенного тыквенного латте. Она должна была уже проголодаться. Последнюю доставку привезли неделю назад из японского ресторана «Юинс». Приложение уже спрашивало у нее, хочет ли она повторить заказ, и она с облегчением нажала кнопку «Заказать». По крайней мере, некоторые решения были лёгкими, и ей стоило поесть хотя бы для того, чтобы придерживаться подобия привычного распорядка. Будет на одну вещь, о которой ей нужно врать, меньше. В детстве Адрен разговаривала с лёгким южным акцентом, который до сих пор иногда напускала, когда ей нужно было изобразить невинность. Я сходила на укладку, встретилась с нашим финансовым советником, выпила кофе, заказала еды и посмотрела телевизор. Обычный день. Нет, Итана здесь нет. Да, я одна, конечно, всю ночь. Доставщик меня видел, спросите у него. Это все вопросы. Она поднесла бокал губами и осушила его одним глотком. Снаружи было тихо. В здании через дорогу светилось зашторенное окно третьего этажа. Соседи Адриен возвращались по домам. Полицейская машина осталась на месте с выключенными фарами. Водитель ждал. Может, это просто совпадение, и он был там не из-за неё? Или, может, он ждал ордера или напарника? Она впервые подумала, что Коперфоулс могут послать кого-то из своих полицейских расследовать убийство. От чего её охватил ужас. Могла ли она смотреть в лицо людям, знавшим Лизию Уэллит и Дуэйна Клифса, которые выросли с ними, и лгать так, чтобы ей поверили? Ей ответил голос её внутреннего бойца: "Да, можешь. Можешь, потому что надо. Ты будешь лгать, пока сама в это не поверишь, если нужно". потому что ты сделала этот выбор. Теперь живи с ним, и не было времени спорить. Ей нужно действовать быстро, и кроме того, было ещё одно дело, которое она собиралась сделать. И кто знал, выпадет ли ей ещё такой шанс, когда не нужно бояться, что её случайно заметит муж. Она хотела в одиночестве узнать, что таится в сейфе Итона, встроенном в стену за его столом в домашнем кабинете. Она не сказала ему, что знает комбинацию. Может, в зависимости от того, что она найдёт, ей не придётся этого делать. И после всего копания в чужих вещах было меньше из её грехов. Она заслужила право взглянуть, не так ли, всё узнать. Господи, что она ради этого сделала? Было столько крови. Она тихо прошлась босыми ступнями по отполированному полу и вышла из комнаты, по пути оставив бокал на стойке рядом с бутылкой, засовывая телефон в карман. В кабинете Итона не было окон. Кому-то глядящему снаружи покажется, что она просто исчезла, оставив свет на кухне включённым. Я одна в пустом доме. Полицейский в круизере действительно наблюдал, но только мимоходом. Он бросил взгляд на окно, потом переключился на радио. Шла четвёртая игра серии дивизионов американской лиги. Sox уже выиграли две игры, а Yankees одну. Баки Дент собирался сделать первую подачу. Толпа в Нью-Йорке ревела. Полицейский в Бостоне взглянул на часы. Если парни сегодня вырвут себе победу, по город сойдёт с ума, и ему придётся торчать на холоде до 3 ночи, выписывая штрафы за нарушение общественного порядка. Но это, по крайней мере, не так скучно, как сидеть на самой шикарной улице города и наблюдать, как ничего не происходит, делая услугу какому-то полицейскому из другого штата. В доме зажужжал телефон Адриен. В ресторане было людно и доставка задерживалась, но заказ должен прибыть в течение 40 минут. В любой другой вечер Адриен бы устроила истерику из-за ожидания, но в тот момент это показалось знаком от вселенной, мягким напоминанием, что ей нельзя терять время впустую. Она глубоко вдохнула. Всё будет в порядке, подумала она. Она знала сейчас как никогда, что решительно настроенная женщина могла кучу всего успеть за 40 минут. Она пробралась по дому тихими шагами в сторону тёмного дверного проёма, вошла в комнату, включила свет и встала на колени возле сейфа. Клавиатура светилась зелёным, приглашая ввести код, а она не колебалась. Дверца распахнулась, и её брови взлетели вверх, как и уголки её губ. "Что ж, тихо сказала она, позволив растянутому говору дебютанта к просочиться в её голос. Вы только посмотрите."